Глава 34. Руки прочь от графа. «Смотрю, потеря сознания пошла вам на пользу», — спустя пару часов моей кипучей деятельности пошутил Рауль. «Не очень поняла, что именно произошло. Или наручники сменили приоритеты, или мне и правда полезно ненадолго терять сознание, но энергия во мне буквально бурлила». Я замучила дворецкого и стопника Патрика. Да, я связалась с Патриком и попросила прислать полисменов, чтобы отвезти стопника к принцу. Выяснила, что идвига устроилась к горничной через неделю после того, как леди Алиса стала невестой фрехберна Нашла единственное случайное запечатление идвиги, сделанное тайком одним из лакеев причем справилась с последним даже без помощи Эрика и Дворецкого, просто пообещав награду и спокойно подождав в приёмной зале, пока эта весть разлетится по всему дому. Рауль в это время развлекал внимательно наблюдающую за мной вдову, которая до сих пор никак не могла определить, похожа ли я на ее знакомую, или она и есть. Чувствовалось, что леди Джулия полна подозрений, но не готова их высказать. Выдал меня маленький аксессуар, подарок, часы, которые я никогда не снимала. Когда Рауль, отвесив свой ехидный комплимент о пользе потери сознания, потянулся поцеловать мне запястье, рука в блузке скользнул вниз, и герцогиня негромко удовлетворенно хмыкнула. «Вы же понимаете, что речь идет о государственной тайне», Суровым голосом уточнила я, сначала кривовато улыбнувшись шутке графа. Точно так же, как освобождение лорда фрехберна Естественно, ваша светлость. Леди Джулия величественно кивнула, давая понять, что хранила тайны еще тогда, когда я могла только гугукать, спрятавшись под столом у дяди. Я наслышана о том, что лорд Фрехберн обладает даром, который поможет отыскать убийцу моего мужа. Но даже не подозревала, что этим даром окажетесь вы. Ведь если я ничего не путаю, ваш жених — маркиз Краухберн? Я даже умудрилась не покраснеть после намека на наши с графом слишком уж фамильярные отношения. Скорее, я дар лорда Патрика, а лорд Рауль нам помогает. Мы обменялись с леди Джулией многозначительными взглядами, после которых мои щеки все же покрылись легким румянцем. Причем я понимала, что если сейчас попытаюсь углубиться в подробности, то или усилю неловкость ситуации, или выдам тайну настоящего дара графа. Мне бы не хотелось ни того, ни другого. «А убийцу мы обязательно задержим», — пообещала я, заодно аккуратно меняя тему. Да, лорд Рауль слишком полюбил целовать мою руку, но это лишь потому, что он вежливый, воспитанный мужчина, умеющий красиво ухаживать. И вообще пришла пора решительных действий. Маркиз уже закончил общаться с семьей леди Алисы и выехал на помощь Эрику. Приезжать сюда я его отговорила, убедив, что мы тоже скоро подъедем в дом к Фрехбернам. Надо же было показать всем запечатление Эдвиги. Приношу вам свои извинения, леди, но нам пора. Благодарю за помощь. Я вежливо раскланялась с герцогиней и предупредила: возможно, нам придется побеспокоить вас еще и завтра. Главное, будьте осторожны. Преступница может попытаться вернуться. Полисменов, охраняющих дом Левкербернов еще со вчерашнего вечера, как раз недавно сменили бодрые и выспавшиеся. Но для надежности Дворецкий собирался организовать посменное дежурство, воспользовавшись лакеями, конюхами и другими мужчинами, работающими в доме. Запечатление Двиги я на всякий случай перенесла на свой магический накопитель и сразу же переслала Эрику. К накопителю Патрика у меня доступа не было, а то бы и ему отправила. Но они сейчас вдвоем ждут нас в доме графа, так что смогут обменяться и заодно начать ее поиск. Сбежав по лестнице, я вышла из дома и остановилась, поджидая Рауля. Он почему-то немного отстал. Минут через пять-семь я начала нервничать. Я слышала шаги графа сзади, спускаясь по ступенькам, а вот потом на первом этаже, не помню, вроде бы. Но раз наручники пока не сработали, значит, он где-то рядом. Сначала я вбежала обратно в дом, но тут наручники сжались на запястьях. Не до синяков, но очень ощутимо. Так, значит, каким-то непонятным образом Рауль умудрился выйти на улицу, пройдя мимо меня. Точно! Черный ход. Здесь он расположен не с другой стороны здания, а рядом с парадным, просто замаскирован кустами и деревьями. Да, мысль казалась верной. Едва я направилась к нужной двери, сдавливание ослабло. Отлично. Я прижалась к стене дома, засунула руку в сумку и нашла спасительную колоду. Шестерка бубен? Хм. Помощь высших сил нам точно не помешает, а вот путешествие не хотелось бы. Наручники снова плотно обхватили запястье. «Кажется, от меня кто-то сбегает или, что более вероятно, кого-то пытаются выкрасть?» Сосредоточившись на своих ощущениях, я бросилась на поиски, одновременно стискивая в одной руке огнестрел, а в другой — колоду, которую тоже вытащила из сумки. Сама я в таком состоянии опасность могу и пропустить, а вот карты подскажут. Не в первый раз такой номер проворачиваю. Любят они меня, заботятся. И в них я верю больше, чем в оружие, из которого по людям приходилось стрелять лишь несколько раз в жизни. Сдавливание в запястьях усилилось, значит, в другую сторону, ослабло, снова усилилось. Перестаралась, надо развернуться обратно. Главное, бегать-то тут практически и негде. Ни леса, ни королевский парк. Так, три березки, две осинки и кусты шиповника вдоль дорожек. Кстати, если бы я хотела спрятать бессознательное или крепко связанное тело, то колючий кустарник — отличный выбор, просто замечательный. И озарила меня. Ох, как вовремя! Бросай оружие, стерва, то сейчас станешь подарком для некромантов! – выкрикнула я, направив огнестрел на притаившуюся за кустами Эдвигу. Беда в том, что она в это время целилась в стоявшего у стены Рауля, и интуиция мне подсказывала, что в отличие от меня подставная горничная выстрелит, не задумываясь. Это я до сих пор не научилась стрелять в людей. В голову, насмерть. В руку или ногу значит сразу превратить здорового человека в инвалида. К сожалению, никакая магия не вернет отстрелянную часть тела. В живот это тоже смерть, только очень мучительная. Чтобы некромантам было с чем работать, попасть надо было точно в сердце. Жертва умирала мгновенно, но при этом мозг в целости. Уф! Главное, чтобы эта дрянь не заметила, как у меня дрожат руки от волнения и от злости. Вот ведь стерва настырная. Так и норовит угробить моего графа.